Как возник фотоальбом «Ануба»? Между тем, Тому Стейси удалось найти международных корпоративных партнеров для альбома. В Америке «Харпер» и «Роу», во Франции «Денуэль», в Германии издательство «Листа». Идеальная комбинация. И все-таки проблемы возникали. Так Стейси передал немецкому издателю не мой оригинал, а английский перевод текста, из-за чего пришлось читать. организовывать обратный переводческий процесс. Полный абсурд. Оказывается, в издательстве «Листа» не знали моего адреса, а когда выяснили, что я живу в 15 минутах ходьбы от них, были несказанно удивлены и раздосадованы. При просмотре подготовленного к печати варианта книги обнаружилось. Текст в ней вовсе не мой. Он изобиловал таким множеством искажающих смысл ошибок, что я была вынуждена забрать свои материалы у американских и французских издателей. Партнеры договорились о выпуске альбома в известной веронской типографии «Монда Дори», одной из лучших и крупнейших в Европе. Никто из перелистывающих альбом не может представить усилия потребовавшихся, чтобы выпустить эту книгу. Я благодарна за сотрудничество издательства «Листа» и особенно Герди Хиллер, представительницы «Мандадори» в Германии, за выход света этого альбома безупречного качества. С самого начала Герда поняла мои запросы, учла все пожелания и смогла успешно реализовать их в Вероне. Она также предложила мне посетить типографию, чтобы лично познакомиться с тамошними специалистами Первый тираж книги составил 25 тысяч экземпляров, из них 10 тысяч для американского клуба месяца. В эти три дня на гигантском предприятии Мондадоре с его более чем шестью тысячами служащими мне открылось то многое в типографском процессе, о чем раньше я не имела ни малейшего представления. Более всего ошеломляло, что на таком огромном производстве, оснащенном самыми современными машинами, Еще практикует срочной труд. Водушевление и самоотдача всех, кто работал над выпуском этой книги, были беспримерны. Подобное я наблюдала позже только у японцев в Токио. Технический процесс организовали образцова но вот со Стейсией получилась накладка. Неожиданно он сообщил, что не сможет впредь следить за технической корректурой и все в книге должно остаться как в оригинале. Беда не приходит одна. Во французском издательстве «Донуэля» также отличились на суперобложку, там поместили неправильный заголовок «нубийцы». Но это слово никогда ничего общего не имело с нуба, ни исторически, ни этнологически. Нубийцы произошли из бывшего королевства Нубия, которое в древности находилось в Северном Судане. Так как эта ошибка встречалась не только в заголовке, но и в самом тексте бесчисленное множество раз, то пришлось уничтожить все 7000 тысяч уже отпечатанных экземпляров тиража. Это произошло только потому, что французские партнеры, к сожалению, не сочли нужным предварительно переслать мне для ознакомления сигнальный образец книги. Ужасно, но в Мандадоре также вынужденно остановили работу, так как Стейси стал не в состоянии оплачивать производственные расходы, а его фирма находилась в стадии ликвидации, переживая серьезный финансовый кризис. Из ста книг, которые вышли в этом издательстве за последние два года, многие оказались убыточными. Например, серия «Народа мира» из 20 томов. Подобное известие оказалось более чем неприятным и для издательства «Листа», уже разлокромировавшим мой альбом «Ануба» и намеревавшимся выставить его на книжной ярмарке во Франкфурте. Предварительную сумму, полученную от корпоративных партнеров, Стейси уже использовал на покрытие своих громадных долгов. Соответственно, американцы и французы отодвинули выход моей книги на год, что повергло меня в отчаяние. Казалось, и это мероприятие потерпело крах. В последний момент, однако, немецкий издатель все же рискнул выпустить альбом «Ануба». Это оказалось мужественным поступком со стороны Роберта Шефера, тогдашнего руководителя издательства «Листа». Он верил в успех. Несмотря на многочисленные неувязки, книгу подготовили и выпустили в свет перед Рождеством. Сенсационный успех альбома, и не только в Германии, подтвердил правоту и дальновидность Роберта Шеффера.